«Эпилог». «А что ты еще узнала из книги?» Прищурился любимый, глядя на меня. «Да много чего, не помню уже. Так сюжетно!» — отмахнулась я. Маркус все же умудрился у меня выпытать, кто я такая и тем более откуда. Я порой знала некоторые вещи из его мира. Да еще вела себя так, будто всю жизнь тут жила. Пришлось все объяснить, сидя на руках у мужа. «Мы еще не поженились, но вскоре собирались. Но удивление я чувствовал себя прекрасно. Все же это была правда. Нахождение в лабиринте усилило мой резерв. Я вообще не загибалась в присутствии Маркуса. Все было прекрасно». «Ты не жалеешь?» – спросил меня Маркус. «Нет». «Ты могла попросить отправить тебя домой?» – сказал он, а на моей талии сжались его руки. «Нет, я не пожалела» ответила я. «Я действительно влюбилась в тебя, но есть одна проблема. Я провела пальцами по его правой руке в районе отклика. Ваш отклик в детстве с Маризой, он же был там, в лабиринте». Маркус напрягся. «Да, он возник внезапно, поэтому его величество и пустил меня внутрь», сказал он. «Но я бы все равно пошел. Я бы не оставил тебя там одну». Я смотрела в любимые глаза и не могла поверить в свое счастье. Кто бы мне сказал, что моим любимым мужчиной и спутником жизни станет герой книги, да в жизни бы не поверила. Я кивнула. «Мой самый лучший дракон». Мы переплели наши пальцы. По телу прошлась приятная дрожь. Сила Маркуса начала втекать в меня. А я отдала немного своей энергии. Понимала, что ему это не важно. Он достаточно силен, но Маркус принимал силу, пропитался ею, и меня это радовало. Мы соединялись как одно целое не только телами, но и на другом уровне. И теперь мы будем вместе. Навсегда.